Встреча началась в три, а кончилась без четверти четыре. Сенаты и парламенты тратят дни и месяцы на принятие самых незначительных решений, но все важные вещи решаются быстро. И уже через три часа, когда начало темнеть, Питер понял, что, как не ужасно это звучит, его признают виновным. Мрачные молчаливые стражи отвели юношу обратно в его покое, Пейна сказал, что ужин ему принесут. Это сделал угрюмый гвардеец с заросшим щетиной лицом. Он держал поднос с тарелкой тушеного мяса и стаканом молока. Когда гвардеец вошел, Питер встал и потянулся за подносом. — Погоди-ка, мой господин! — прорычал гвардеец. — Я должен кое-что добавить! С этими словами он плюнул на поднос. «Вот, держите!» Питер не двигался. Он был ошеломлен. «Почему ты сделал это? Почему плюнул в тарелку?» «А разве сын, убивший отца, заслуживает лучшего, мой господин?» «Нет, но не тот, кого еще не осудили за содеянное. А теперь забери это и принеси мне новый ужин». «Даю тебе пятнадцать минут, иначе проведешь эту ночь в самой глубокой темнице замка!» Безобразная ухмылка гвардейца на миг исчезла. Потом появилась опять. «Не думаю!» — сказал он, наклоняя под нос всё сильнее и сильнее, пока тарелка со стаканом не полетели вниз, звонко разбившийся каменный пол. «Вылежи это! Вылежи, как пёс!» Гвардеец повернулся, чтобы уйти, и тут Питер ударил его по щеке. Пощечина была громкой, как пистолетный выстрел. Гвардеец с рычанием потянул изножен меч. Улыбаясь одними губами, Питер подставил ему шею. «Давай!» «Если ты можешь плюнуть другому в тарелку, то, должно быть, сумеешь и перерезать горло безоружному. Давай! Свиньи тоже, божьи твари! И если Бог захотел оборвать мою жизнь и послал для этого такую свинью, как ты, то я не стану противиться!» Гнев гвардейца перешел в смятение. Минуту спустя он спрятал меч. «Не хочу пачкать клинок!» Проворчал он еле слышно, почти прошептал. «Принеси мне новый ужин», — сказал Питер спокойно. «Я не знаю, кто и что тебе наболтал, и мне нет до этого дела. Не знаю, почему ты так легко осудил меня до суда, до этого мне тоже нет дела. Но ты принесешь мне ужин вместе с салфеткой, или я позову Пейну, и тебе придется ночевать рядом с Флегом. Моя вина не доказана, и я еще могу заставить себя слушаться». Гвардеец становился все бледнее, — Не только потому, что Питер говорил правду, но и из-за того, что поверил дружкам, убедившим его в виновности Питера. Теперь он сомневался. Принц вовсе не казался ему виноватым. «Да, мой господин!» — пробормотал он и вышел. Через несколько минут вошел капитан стражи. «Мне показалось, я слышал шум». Его взгляд упал на осколки. «Что здесь случилось?» «Ничего особенного», — спокойно ответил Питер. «Я уронил поднос, и гвардеец пошел за новым». Капитан кивнул и вышел. Через десять минут раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал Питер. В дверь протиснулся стражник с новым подносом. «Простите, мой господин, никогда в жизни я так не делал. Не знаю, что на меня нашло». Питер только махнул рукой. Он ощущал невероятную усталость. «Скажи, другие думают так же?» — спросил он. «Другие стражники?» «Мой господин, я сам так не думаю». «Но другие считают, что я виновен». После долгой паузы солдат кивнул. «И почему же?» «Они говорят про сгоревшую мышь! И про то, что вы заплакали, когда...» Пей, на вас обвинил!» Питер кивнул. «Да, плакать тогда было нельзя, но что теперь делать?» «Но чаще всего говорят, что вы хотели стать королем, и поэтому сделали это!» «Что я хотел стать королем, и поэтому сделал это!» Эхом повторил Питер. «Да, мой господин!» Стражник мрачно глядел себе под ноги. «Спасибо!» «Можешь идти». «Мой господин! Простите мне...» ми... «Я прощаю тебя. Иди. Мне надо подумать». Гвардеец вышел с таким видом, будто жалел, что родился на свет. Питер расправил салфетку, но есть ему не хотелось. Он смотрел на салфетку и думал о своей матери. Он был рад, что она не дожила до этого. Он всегда был счастливым, блестящим мальчиком, которого, казалось, не могло коснуться никакое горе. Теперь все горе, накопившееся за 16 лет, выплеснулось на него одним махом. Но чаще всего говорят, что вы хотели стать королем, и поэтому сделали это. Он, кажется, понял. Они хотели доброго короля, но еще хотели верить, что чудом спаслись от короля злого, хотели тайн, хотели зловещих сказок о цареубийствах. Говорят, что вы хотели стать королем. Пейна тоже в это верит, подумал Питер. И этот гвардеец, и это не бред. Меня, меня обвиняют в убийстве отца, и вся моя любовь к нему не в силах это опровергнуть, потому что кто-то хочет, чтобы я был виновен. Питер аккуратно свернул салфетку и накрыл ею поднос. Он так и не стал есть».